1 января 1716 года Завтра утром вместе с баронами Левенвольдами мы выезжаем из Петербурга прямо на Ригу и через Данциг в Германию. Навсегда покидаю Россию. Это моя последняя ночь в доме царевича. Вечером заходила к нему проститься, потому как мы расстались. Я почувствовала, что полюбила его и никогда не забуду. «Кто знает», — сказал он, — «может быть, еще увидимся. Хотелось бы мне снова в гости к вам в Европу. Мне тамошние места полюбились. Хорошо у вас, вольно и весело». «Зачем же дело стало, ваше высочество?» Он тяжело вздохнул, рад бы в рай да грехи не пускают. И прибавился своею доброй улыбкою. Ну, Господь с вами, фрейлин Юлиана, не поминайте лихом, поклонитесь от меня европейским краям и старику вашему лейбницу. Быть может, он и прав. Даст Бог, мы друг друга не съедим, а послужим друг другу. Он обнял меня и поцеловал с братской нежностью. Я заплакала, уходя еще раз, обернулась к нему, посмотрела на него последним прощальным взором, и опять сердце мое сжалось предчувствием, как в тот день, когда я увидела в темном-темном пророческом зеркале соединенные лица Шарлотты и Алексея и мне показалось, что оба они — жертвы, обреченные на какое-то великое страдание. Она погибла. Очередь за ним. И еще мне вспомнилось, как в последний вечер в Рождествене он стоял на голубятне в вышине, над черным точно обугленным лесом, в красном точно окровавленном небе, весь покрытый, словно одетый белыми голубиными крыльями. Таким он и останется навеки в моей памяти. Я слышал, что узники, выпущенные на волю, иногда жалеют о тюрьме. Я теперь чувствую нечто подобное к России. Я начала этот дневник проклятиями, но кончу благословениями. Скажу лишь то, что, может быть, многие в Европе сказали бы если бы лучше знали Россию. «Таинственная страна, таинственный народ».